Глава девятнадцатая Как-то ночью ко мне в квартиру раздался сильный звонок. Горничная сообщила мне, что зовут к больному. В передней стоял высокий, угреватый молодой человек в фуражке почтового чиновника. Пожалуйста, доктор, нельзя ли поскорее посетить больную, взволнованно заговорил он. Дама одна умирает, тут недалеко, сейчас за углом. Я оделся, и мы пошли с ним. — Что случилось с вашей больной? — Давно она больна? — спросил я своего спутника. Он с недоумением пожал плечами. — Прямо не понимаю, что такое, Господи! Она — жена моего товарища. Я у них живу в нахлебниках. Вечером приехала с мужем из гостей, шутила, смеялась. А сейчас муж будет меня, говорит, помирает, послал за вами. Отчего это случилось, положительно не могу определить мы поднялись на четвертый этаж по темной и крутой лестнице освещая дорогу спичками спутник мой быстро позвонил нам открыл дверь молодой смуглый мужчина с черной бородкою в одной жилетке доктор ради бога прорыдал он поскорее он ввел меня в спальню на широкой двуспальной кровати согнувшись головой к стене неподвижно лежала молодая женщина я взялся за пульс Рука была холодна и тяжела, пульса не было. Я положил молодую женщину на спину, посмотрел глаза, выслушал сердце. Она была мертва. Я медленно выпрямился. — Ну что? — спросил муж. Я с сожалением пожал плечами. «Умерла — Умерла? — захлебнулся он и вдруг, глядя на меня остановившимися выпученными глазами, быстро, коротко зарыдал, словно залаял. Он как будто не мог оторвать взгляды от моих глаз, трясясь и рыдая этим странным, отрывистым, похожим на быстрый лай рыданием. — Успокойтесь. Ну что же делать? — сказал я, кладя ему руку на рукав. Он тяжело опустился на стул и, раскачиваясь всем телом, схватился за голову. Стоявшая у комода девушка в ночной кофте и вязаной юбке громко заплакала. Умершая холодела. Молодая и прекрасная. В обшитой кружевами рубашке она лежала среди смятых простынь. Еще казалось, полных теплом постели. — Как все это произошло? — спросил я. — Совсем была здорова? — выкрикнул муж. — Вечером из гостей приехали. Ночью просыпаюсь, вижу, лежит как-то боком, тронул ее за плечо, не шевелится холодный. Господи, господи, господи, повторял он, крутя на себе волосы. О, Ваня! Да что же это такое? Мой спутник жалко заморгал глазами. Ну, голубчик, Сережа, ну что ж делать? Печально и упрашивающе произнес он. Божья воля. Вон, у Чепракова, сам знаешь, что же было? Что же поделаешь против Бога? Да ведь сейчас только. Настенька, Настя. Девушка оделась и пошла послать дворника за матерью умершей. Товарищ продолжал утешать мужа. Мне было нечего делать, я встал уходить. Сейчас, доктор, одну минутку. Будьте добры, быстро проговорил муж. Продолжая рыдать. Он поспешно выдвинул ящик комода, порылся в нем и протянул мне три рубля. — Не надо, — сказал я, нахмурившись и отводя его руку. — Нет, доктор, как же так? — встрепенулся он. — С какой стати нет уж, пожалуйста? Пришлось взять. Я обратился домой. Мне было тяжело и обидно. Полученные три рубля жгли мне карман. Каким грубым и резким диссонансом они ворвались в их горе. Мне представлялось, что так у меня на глазах умерла моя жена, и в это время искать какие-то три рубля, чтобы заплатить врачу. Да будь все врачи ангелами, одно это оплачивание их помощи в то время, когда кажется, что весь мир должен замереть от горя, одно это способно внушить к ним брезгливое и враждебное чувство. Такое именно чувство, глядя на себя со стороны, я и испытывал к себе. О, это плата! Как много времени должно было пройти, чтобы хоть сколько-нибудь свыкнуться с нею. Каждый твой шаг отмечается рублем. Звон этого рубля непрерывно стоит между тобой и страдающим человеком. Сколько осложнений он вызывает в отношениях, как часто мешает делу и связывает руки. Особенно тяготил меня первое время самый способ оценки врачебного труда. Плата врачу не за излечение, а просто за лечение. При теперешнем состоянии науки иначе и быть не может, но все-таки казалось диким и бессмысленным получать деньги за труд, не принесший никому пользы. Года три назад один леонский врач лечил больную внутриматочными впрыскиваниями йода. Больная не поправлялась. Муж больной, состоятельный человек, вместо уплаты гонорара предъявил иск к врачу в десять тысяч франков за причиненный якобы вред здоровью его жены. Суд отказал истцу в иске и приговорил его уплатить врачу 600 франков за лечение, так как врач При лечении употреблял способ, выработанный наукою, и поэтому не может быть ответственен за неудачу лечения. Ну а чем же виноват больной, который обращается к врачу за помощью, а должен ему платить за удовольствие безрезультатно лечиться по способу, выработанному наукой? С в Мальеровском лекаре по неволе говорит. Я нахожу, что ремесло врача самое выгодное из всех. Делаешь ли ты свое дело хорошо или худо, тебе всегда одинаково платят. Неудача никогда не обрушивается на наши спины, и мы краим, как нам угодно, материю, над которую работаем. Если башмачник, делая башмаки, испортит кусочек кожи, он должен будет заплатить убытки. Но здесь можно испортить человека, ничем не платясь за это. В этих словах с Ганарель, как и вообще в отзывах Мольера о врачах, много убийственно верного. Дело только в том, что для насмешки тут совершенно нет места. Перед нами опять одна из тех сложных, тяжелых несообразностей, которыми так томительно обильно врачебное дело. Леонский суд нашел, что обвиняемый врач употреблял способ, выработанный наукою, и поэтому не может быть ответственен за неудачу лечения. Мольер устами субретки Туанетте в мнимом больном насмешливо заметит. Ну, конечно, вы, врачи, находитесь при больных только для того, чтобы получать ваши гонорары и делать назначения, а остальное уж дело самих больных. Пусть поправляются, если могут. Да, именно мы только обязаны лечить людей по всем правилам науки. И не наша вина, что эта наука так несовершенна. Если бы врач получал вознаграждение только за успешное лечение, то, щадя свой труд, он не стал бы браться за лечение сколько-нибудь серьезной болезни, так как поручиться за ее излечение он никогда не может. Вначале вообще всякая плата, которую мне приходилось получать за мой врачебный совет, страшно тяготила меня. Она принижала меня в своих собственных глазах и грязным пятном ложилась на мое дело. Я не понимал, как могли западноевропейские врачи дойти до такого цинизма, чтобы ввести в обычай посылку пациентам счетов за лечение. «Счет за лечение» как будто врач-торговец, и его отношение к пациенту можно усчитывать, словно какую-нибудь бокалею франками и марками. Как вольтеровский идеальный врач, я принимал плату не иначе, как с сожалением, и пользовался всяким предлогом, чтобы отказаться от нее. Первые два года я нанимал в Петербурге комнату от хозяйки. Хозяйка часто обращалась к моей врачебной помощи и первое время при прощании вручала мне деньги. — Вон что вы! — оскорбленным голосом говорил я и втискивал деньги обратно в ее ладонь. Хозяйка, скрывая улыбку, прятала деньги в карман, а я из ее просторной спальни шел в свою узкую темную комнату возле кухни и садился за переписку по пятнадцати копеек с листа какого-то доклада об элеваторах, чтобы заработать деньги на плату той же хозяйки за свою комнату. Древнерусские иноки-целители не знали платы за лечение. Они были врачами безмездными На мой взгляд, эта безмездность необходимо должна была лежать в основе высокой деятельности каждого врача. Плата — это лишь печальная необходимость, и чем меньше она будет замешиваться в отношениях между врачом и больным, тем лучше. Она делает эти отношения неестественными и напряженными и часто положительно связывает руки. Больной поправляется, но он еще слаб, за ним необходимо внимательно следить а близкие вежливо говорят мне, "Ну теперь ему, слава богу, лучше. Если станет хуже, вы уж будьте добры, не откажитесь снова навестить нас. На это возможен только один ответ. Я должен продолжать навещать его и теперь. Сами вы не в состоянии определить, когда ему понадобится моя помощь. Но это значило бы в то же время продолжай платить мне за визиты. И единственного нужного ответа не даешь, и оставляешь больного на произвол судьбы. Когда я читал в газетах, что какой-нибудь врач взыскивает с пациента гонорар судом, мне становилось стыдно за свою профессию, в которой возможны такие люди. Мне ясно рисовался образ этого врача, черствого и алчного, видящего в страданиях больного лишь возможность получить с него столько-то рублей. Зачем он пошел во врачи? Шел бы в торговцы или подрядчики? Или открыл бы кассу? Суд? Я вступил в жизнь. Я ближе увидел отношение больных к врачам, ближе узнал своих товарищей врачей. И постепенно прежние мои взгляды стали значительно меняться. У меня был товарищ врач, специалист по массажу. Он в течение двух лет лечил семью одного богатого коммерсанта. Коммерсант, очень интеллигентный господин и вполне джентльмен, задолжал товарищу около двухсот рублей. Прошло полгода. Товарищу были очень нужны деньги. Он написал коммерсанту вежливое письмо, где просил его прислать деньги. Коммерсант в тот же день сам приехал к нему, привез деньги и рассыпался в извинениях. — Ради бога, доктор, простите, мне так неловко, что я заставил вас ждать, совсем из головы и вон. — Знаете, такая масса дел, то, другое, по иной раз забудешь. — Пожалуйста, простите, виноват. Но все время он называл товарища не по имени, а доктор. Все время держался с той изысканной вежливостью, которую люди прикрывают свое брезгливое отношение к человеку. С этих пор коммерсант перестал обращаться за помощью к товарищу. В своих делах он, конечно, не считал предосудительным предъявлять клиентам векселя и счета. Но врач, который в свое дело замешивает деньги, такой врач в его глазах не стоял на высоте своей профессии. Поведение коммерсанта поразило меня и заставило сильно задуматься. Оно было безобразно и бессмысленно, а между тем в основе его лежал именно тот возвышенный взгляд на врача, который целиком разделял и я. По мнению коммерсанта, врач должен стыдиться. Чего? Что ему нужно есть и одеваться, и что он требует вознаграждения за свой труд». Врач может весь свой труд отдавать обществу даром. Но кто же сами-то эти бескорыстные и самоотверженные люди, которые считают себя вправе требовать этого от врача? Да, за свой труд всякий работник и врач имеет право получать вознаграждение. И ему нечего стыдиться этого. Ему нечего принимать плату тайно и конфузливо, как будто... Какую-то позорную незаконную взятку. В обществу известны светлые образы самоотверженных врачей без серебренников, и такими оно хочет видеть всех врачей. Желание, конечно, вполне понятное, но ведь было бы еще лучше, если бы и само общество состояло сплошь из идеальных людей. Средний врач есть обыкновенный средний человек, и от него можно требовать лишь того, чего можно требовать от среднего человека если он не желает трудиться даром то какое право имеют клеймить его за корыстолюбие люди которые свой собственный труд умеют оценивать весьма зорко и старательно не так давно господин м г рассказывал в газете Сын Отечества, как один его знакомый, обратился к нему с просьбой пропечатать в газете врача, подавшего на этого знакомого, в суд за неуплату гонорара. — Да чего вы не заплатили ему? — спросил сотрудник газет. Да так, знаете, праздники подходят, дачу нанимать, детям летние костюмчики, ну, все такое прочее. Вот она, обратная сторона возвышенного взгляда на врачей. Врач должен быть бескорыстным подвижником, ну а мы, простые смертные, будем на его счет нанимать себе дачи и веселиться на праздниках. Один врач рассказал мне такой случай из своей практики. Приезжает ко мне дама, просит навестить ее больного сына. Еду. Небольшая, но очень уютная и милая квартирка. Сын-гимназист лежит в Тифе. Я спрашиваю, лечил ли его кто-нибудь раньше? Мать брезгливо поморщилась. Да, говорит, его доктор Н. Лечил. Скажите, пожалуйста, доктор, отчего среди врачей так много бессердечных, крестолюбивых людей? Этот доктор Н. Приехал раз, осмотрел Васю, приглашаю его во второй раз. Я, говорит, уже знаю его болезнь, могу и так не видя прописать вам рецепт. Я согласился, что это очень нехорошо. Осмотрел мальчик. Назначил лечение. Ухожу. Мать провожает меня, благодарит и... Ничего. Пожала руку. Очень вам благодарна. Только и всего. Дня через три является снова звать меня. Я говорю, уж знаю болезнь вашего мальчика. Могу и так, не видя прописать вам рецепт. Барыня взяла рецепт, в негодование встала и, не прощаясь, ушла. Барыня это, конечно, много и горячо будет всем рассказывать о крестолюбии наших врачей. И удивительно, с какой уверенностью в своей правоте распространяют свои рассказы подобные люди, и с каким сочувствием встречает общество эти рассказы. В номере 248 восьмом Рижского вестника за 1894 год было помещено письмо в редакцию следующего содержания. 21 сентября сего года по случаю болезни моей дочери был приглашен ко мне в дом доктор Гордон. Пробыв минут десять у больной, господин Гордон уехал с обещанием приехать на другой день опять. За визит ему было заплачено один рубль. Через полчаса после его ухода моя дочь получает от него визитную карточку, на которой написано следующее. милостивые государыня, ввиду неопасности вашего положения советую вам впредь обращаться к врачу поближе. Я же меньше, чем за три рубля не еду на дом и меньше, чем за два не принимаю у себя. Прибываю с почтением, Л. Гордон» не мешало бы господину Гордону, печатая о себе объявления в газетах, прибавлять к ним также свою таксу визитов. Тогда, по крайней мере, он не будет ошибаться в своих расчетах. А. Иванов. Труд врача, — писал в своем возражении доктор Гордон, — не может правильно оцениваться определенным раз навсегда положенным гонораром. Бессонная ночь, проведенная у постели бедняка-больного, вполне оплачивается сознанием исполненного долга. Пользуя же больного-состоятельного, врач вправе претендовать и на соответствующую труду его материальную оценку. У врача, без сомнения, много святых обязанностей в отношении ближнего. Но должны же быть кое-какие обязанности и по отношению к врачу со стороны больного или окружающих его перехожу к случаю, бывшему в моей практике. 21 сентября сего года меня просили немедленно поехать к больной на Курмановскую улицу на московский Форштадт, что я исполнил по возможности скоро. У постели больной я ничуть не спеша остался ровно столько, сколько требовал, на мой взгляд, данный случай. По приезде домой я расплатился с извозчиком которому пришлось отдать большую половину гонорара. Остатком от рублевого гонорара я действительно остался недоволен. Ввиду кропотливости дальнейшего лечения хронического страдания больной, я решился предложить свои условия, на которые ей вольно было согласиться или нет. Этот случай очень характерен. Господин Иванов, заметьте, человек состоятельный, Заставляет врача немедленно приехать к себе с другого конца такого большого города, как Рига, потраченное врачом время оплачивает тридцатью сорока копейками и не себя, а врача же пригвождает к позорному столбу за корыстолюбие. И газета печатает его письмо, и читатели возмущаются врачом. Будучи даже обыкновенным средним человеком, врач все-таки в силу самой своей профессии делает больше добра и проявляет больше бескорыстий, чем другие люди. Единственный кормилец семьи тяжело болен, семья голодает, врач не берет платы за лечение. Несомненно, что и всякий другой, сколько-нибудь порядочный человек при таких обстоятельствах не взял бы денег. Разница только та, что другой не взял бы, а врач не берет. Это очень немалая разница. Для обыкновенного среднего человека доброе дело есть нечто экстраординарное и очень редкое. Для среднего врача оно совершенно обычно. У большинства врачей есть приемные часы для бесплатных больных. В большинстве городов существуют бесплатные амбулатории. И никогда нет недостатка во врачах, соглашающихся работать в них даром. По подсчету профессора Сикорского, в главнейших амбулаторных пунктах города Киева, Красный Крест, Покровская община и другие, было подано в 1895 году свыше 138 тысяч бесплатных врачебных советов. Если оценить каждый совет только в 25 копеек, если допустить, что у себя на дому и при посещениях врачи со всех берут плату, то все-таки выйдет, что 200 киевских врачей ежегодно жертвуют на бедных около 35 тысяч рублей. Читатель, сколько в год жертвуете на бедных вы? Если бы люди всех профессий — адвокаты, чиновники, фабриканты, помещики, торговцы — делали для несостоятельных людей столько же, сколько в пределах своей профессии делают врачи, то самый вопрос о бедных до некоторой степени потерял бы свою остроту. Но суть в том, что врачи должны быть бескорыстными, а остальные, остальные могут довольствоваться тем, чтобы требовать этого бескорыстия от врачей. Лет двадцать назад в Киеве произошел такой случай. Доктор Проценко был приглашен на дом к одному больному. Он осмотрел его, но, узнав, что у больного нет средств заплатить за визит, ушел, не сделав назначения. Доктор был привлечен к суду и приговорен к штрафу и аресту на месяц на гауптвахте. Многочисленная публика, наполнявшая судебную залу, встретила приговор аплодисментами и криками «Браво!». Поступок доктора Проценко был возмутителен. Об этом не может быть и спору. Но ведь интересно и психология публики, горячо аплодировавшей обвинительному приговору и спокойно разошедшейся после этого по домам. Расходясь, она говорила о жестокосердном коростолюбии врачей, но ей в голову не пришло хоть грошом помочь тому бедняку, из-за которого был осужден доктор Проценко. Я представляю себе, что этот бедняк умел логически и последовательно мыслить. Он подходит к первому из публики и говорит, «Как вы слышали, на суде было с несомненностью доказано, что я беден и не имел средства заплатить врачу. Вы легко догадаетесь, что мне нужно не только лечиться, но и есть. Дети мои тоже голодают. Потрудитесь дать мне рубля два-три». «Прежде всего, голубчик, если ты этого требуешь, то я тебе ничего не дам». — отвечает господин, удивленный такой развязностью. — А если ты просишь, то, пожалуй, для спасения своей души я дам тебе пятачок. Возьми и поминай раба Божьего вот такого-то. — Нет, я не прошу, а требую. И не какого-нибудь пятачка, а, по крайней мере, рубля два-три. Визит врача стоит около этого. А вы видели, что с ним сделали за то, что он отказал мне в помощи? Вы сами рукоплескали его осуждению. Если вы мне не дадите трех рублей, то я и вас посажу на скамью подсудимых. Возмущенный господин, разумеется, зовет городового и при всеобщем сочувствии публики велит отправить Нахалов в участок. И там бедняк узнает что не всегда можно мыслить последовательно, что врача за отсутствие бескорыстия можно упрятать в тюрьму, а все остальные люди пользуются правом невозбранно распоряжаться своим кошельком и трудом. За отказ в помощи умирающему с голоду человеку им предоставляется право ведаться только с собственной совестью, и если совесть эта достаточно тверда, то они могут гордо нести свои головы и пользоваться всеобщим почетом.